Часть вторая. Ключ и роза. Один. На протяжении трех недель Джон Джейк Чемберс храбро сражался с разгоравшимся в нем безумием. Все это время он чувствовал себя последним уцелевшим на борту, идущего ко дну океанского лайнера, человеком который что есть мочи, работает Тюрем трюмной помпой в отчаянной попытке продержать корабль на плаву до тех пор, пока не утихнет шторм, не очистится небо и откуда-нибудь, откуда угодно, не подоспеет помощь. 29 мая 1977 года, за четыре дня до начала летних каникул, он, наконец, взглянул фактом в лицо – «помощь не придет». Пришло время сдаться, предаться на милость Буи. Соломинкой, переломившей спину верблюда, стал годовой экзамен по литературной композиции. Сочинение. Итоговое эссе. Джон Чемберс, Джейк, для тех трех-четырех мальчиков, с которыми его связывала почти что дружба, Стань этот маленький фактоид, известен его отцу, тот, несомненно, пришел бы в неописуемую ярость. Заканчивал свой первый год обучения в школе Пайпер. Хотя Джейку уже исполнилось одиннадцать и учился он в шестом классе, для своих лет мальчик был мелковат, и тот, кто видел его впервые, нередко решал, что он намного моложе. Честно говоря, бывало, что Джейка принимали за девочку – Пока примерно с год назад, добиваясь позволения сделать короткую стрижку, он не закатил такой скандал, что мать наконец смягчилась и разрешила. Конечно, с отцом проблемы за стрижки не возникало, отец только усмехнулся своей жесткой, нержавеющей стали улыбкой и сказал «Лори, парень хочет быть похожим на морского пехотинца». «Молодец». Для отца он никогда не бывал Джейком, и редко «Джоном». Отец обычно называл его просто «парень». Школа «Пайпер» объяснил отец Джейку прошлым летом. Это было лето 200-й годовщины. Речь идет о 200 -летии образования независимого государства Соединенные Штаты Америки, 76-й, 1776-й, 1976-й. Море флагов и знамен, а Нью-Йоркская гавань запружена величественными кораблями, «Лучшая в стране школа для мальчика твоих лет, черт ее дери». То, что Джейка приняли в нее, никак не было связано с денежным вопросом, не уставал разъяснять, если не сказать настойчиво твердил Элмер Чемберс. Он яростно гордился этим фактом, хотя и в десять лет Джейк уже подозревал, что по правде... Это, возможно, никакой не факт, что по правде это возможно самое натуральное вранье, превращенное отцом в факт, чтобы за ланчем или на коктейле можно было бы небрежно вернуть в разговор. Что, мой парень? О, он ходит в Пайпер. Лучшая в стране школа для мальчишки его лет, черт ее дери. Там места ни за какие деньги не купишь, знаете ли, для школы Пайпер. Главное – мозги. И только мозги. Джейк прекрасно сознавал, что в раскаленной топке отцовского ума грубый уголь суждений и желаний, материя низменная, зачастую преображается в твердые алмазы, именуемые Элмером Чемберсом «фактами» или в менее официальной обстановке фактоидами, факт тот, что было излюбленным выражением этого человека и произносилось с благоговением часто при каждом удобном случае. «Факт тот, что за деньги место в школе Пайпер не купишь», — внушал отец Джейку тем летом, летом двухсотой годовщины, летом синих небес, праздничных флагов и величественных больших Кораблей с золотым летом, ибо золотым воскресало оно в памяти мальчика, ведь в ту пору Джейк еще не начал терять рассудок, и причина для беспокойства у него была только одна — придется он к Пайперовскому двору или нет, по всем ли статьям подойдет для этого инкубатора юных гениев. В заведение вроде Пайпера попасть — Может, только тот, у кого имеется кое-что, вот здесь. Элбер Чемберс потянулся через письменный стол и жестким, желтым от никотина пальцем постукал сына по лбу. Понял? Джей кивнул. Вступать в разговор не было необходимости, поскольку со всеми, в том числе и с женой, отец обращался так же, как с подчиненными на работе. Он отвечал за составление программы одного из каналов телевидения и слыл признанным мастером ставить подножки конкурентам, мастером рубки. Элмира Чемберса следовало слушать, в нужных местах кивать, и немного погодя он вас отпускал. — Хорошо, — сказал отец, закуривая одну из своих восьмидесяти ежедневных сигарет камел. Значит, мы понимаем друг друга. Пахать тебе придется как проклятому, но ты потянешь. Иначе нам не прислали бы вот это. Он взял со стола письмо, извещавшее о том, что Джейк принят в Пайпер и шумно потряс им. В этом жесте сквозило некое свирепое торжество. Словно письмо было зверем, которого он убил в джунглях и теперь освежует и съест. Так что работай, трудись в поте лица, добейся успеха, чтоб мы с матерью гордились тобой. Закончишь год на «отлично», будет тебе поездка в мир Диснея. Стоящая цель, а, малыш? И Джейк добился успеха. Весь год, то есть до последних трех недель, он носил из школы одни пятерки, чем, вероятно, дал родителям Все основания гордиться им, хотя утверждать с уверенностью было трудно, уж очень мало времени проводили дома отец и мать. Обычно, вернувшись с занятий, мальчик заставал только Грету Шоу, экономку, а потому в конце концов показывал свои пятерочные работы ей, после чего тетрадки перекочевывали в темный угол его комнаты. Порой Джейк перелистывал их и недоумевал, да значит ли эти отлично хоть что-то. Хотелось бы, чтобы значили, но он питал на этот счет серьезные сомнения. Джейк полагал, что выйдет у него в году отлично по всем предметам, или не выйдет, ни в какой мир Диснея он летом не поедет. Отдых в сумасшедшем доме казался ему более вероятным. 29 мая, 8 часов 45 минут утра, Джейка, входившего в двойные двери Пайперовской школы, посетило страшное видение. Джейк увидел отца в его офисе на Рокфеллер-плаза 70. Подавшись вперед из-за письменного стола, отец беседовал с одним из своих сотрудников в углу рта у мистера Чемберса. Торчала сигарета, у лица кубился голубоватый дым, за спиной и далеко внизу, безмолвный, благодаря двойным стеклам, Термопейн расстилался Нью-Йорк с его шумом, грохотом и толчьёй.